Страшная правда обо мне заключается в том, что по природе своей я человек расчетливый, осторожный и крайне нерешительный, и с непомерно развитым воображением, что автоматически переводит меня в разряд трусов, каких не видывал мир. Заработать репутацию буйно помешанного храбреца, причем основанную исключительно на свершившихся фактах, мне помогла усвоенная с детства привычка сначала делать, а уже потом думать». Стратегия, мягко говоря, спорная, но без неё я бы не сделал вообще ничего. Скорее всего, до сих пор сидел бы на коврике в детской, небритый, туго спелёнатой и мучительно размышлял бы, не слишком ли огромным неоправданным риском будет попытка встать на четвереньки и поползти. Но я, как уже было сказано, сначала действую, а потом думаю. Второй пункт этой программы я бы с удовольствием вообще исключил. Толку от этих размышлений. Только настроение портят и с толку сбивают. Опыт показывает, что жив я до сих пор вовсе не благодаря чудесной способности задним числом обдумывать свои идиотские героические поступки и приходить от них в ужас, а просто потому, что родился чертовски удачливым человеком с довольно склочной, но по большому счёту милосердной судьбой. Однако исключить этот грешный второй пункт программы в смысле размышления о собственных выходках и предвкушения их ужасающих последствий мне до сих пор никогда не удавалось». Поэтому наступивший вечер приятно меня удивил. Не то чтобы я вовсе не думал о зловещих изменениях, которые то ли уже случились, то ли вот прямо сейчас происходят в недрах моего организма. Но, думая об этом, я испытывал необычную в таких случаях тревогу, а спокойное и даже отчасти злорадное удовольствие от мысли, что повернуть этот процесс вспять уже нельзя». Мне, конечно, немного не хватало возможности обсудить происходящее с кем-нибудь понимающим и услышать, что я молодец, всё правильно сделал. Хорошая внешняя опора, добавляющая уверенности, никогда не повредит. Однако я даже леди Сатофи зов не послал. Хотя, по идее, кому и бежать за поддержкой в такой ситуации, если не к ней. Сложно объяснить, что мною руководило. Но совершенно точно не опасение услышать вполне резонный вопрос. Почему ты заранее со мной не посоветовался? «Так получилось. Боялся передумать, пока буду рассказывать. Вот такой я вдохновенный идиот. Любой из этих ответов известен заранее. К тому же чистая правда. Что с меня возьмешь?» Я совсем по другой причине не хотел ничего рассказывать ни Сатофе, ни джуфину Можно сказать, из суеверных соображений. Они в свое время узнали о пожирателях, но не попытались их уничтожить, как бы заранее признав свое поражение перед лицом почти несуществующего противника. Примерно так я сейчас думал. И не хотел, чтобы тень этого поражения даже краем задела меня. Само по себе суеверное желание отстраниться от старших коллег, чья поддержка всегда была для меня самой главной опорой и источником силы, вероятно, свидетельствовало о произошедших во мне переменах. Прежнее я так бы не рассуждал. Но это я сейчас, за одним числом понимаю. А тогда решение никого не посвящать в свои дела казалось мне естественным и логичным. Я даже Шурфу не рассказал о своей дурацкой затее. Правда, ему по совсем другой, простой и понятной причине. Он бы очень на меня рассердился. Не как обычно исполняя привычную роль в авантюрной трагикомической пьесе, которую мы уже столько лет разыгрываем самим себе на потеху. А всерьёз. По-настоящему. За то, что я решил все сделать сам. И был бы прав, конечно. Я действительно зря его с собой не позвал, зная, как для него это важно. Впрочем, никаких сожалений я все равно не испытывал. Что сделано, то уже сделано. Какой смысл задним числом о чем-то жалеть? В итоге вечер у меня выдался неожиданно спокойный и даже приятный. Благо принцесса быстро устала грустить и пришла в настолько боевое настроение, что возобновила эксперименты со щелью между мирами и последовательно добыла оттуда бумажную корону, украшенную искусственными цветами, яркий расписной пластиковый череп-копилку и потрясшую всех, включая меня, каменную статуэтку, изображавшую голую синекожую женщину с выдающимися формами и козьей головой. Глаза ей заменяли неизвестные мне, но явно драгоценные камни – Прозрачная, зеленовато-желтая, размером примерно с фалангу моего большого пальца. Принцесса чуть не разревелась, осознав, что правила этикета не позволит ей подарить свою удивительную добычу халифу, которая может принимать подарки только от своих родственников, военачальников и правителей других государств. Но я вовремя подсказал. «Ну так папе подаришь». И она просияла. «Точно! Вот она брадается! Ура!» Она это свое ненаглядное сокровище еще и в постель утащить хотела. Но тут уж я показал свой злодейский характер. Твердо сказал, что синим теткам с козьими головами в моей спальне совершенно точно не место. В некоторых вопросах я консерватор, каких еще поискать? В моей жизни, как бы я порой на нее не сетовал, было очень много счастья, порой настолько сильного, что еще поди его вместе Но, скорее, в силу моего темперамента и душевного склада, чем внешних обстоятельств, очень мало покоя. Забавно, что при этом в сновидениях я почти всегда более-менее спокоен. Зато приснившееся мне мгновение счастья по пальцам можно пересчитать. Испытывать счастье и покоя одновременно мне до сих пор удавалось только на темной стороне поэтому, собственно, она так для меня притягательна. Но сон, приснившийся мне этой ночью, отчасти затмил даже восхитительный опыт прогулок по тёмной стороне. В этом сне я летал, как ветер, был бесшабашно, безудержно счастлив, ни о чём не беспокоился и ничего не боялся, как и положено существу вроде меня. И точно знал, что это и есть моё нормальное, естественное состояние — лететь, быть счастливым и ни черта не бояться а что иногда или даже почти всегда веду себя совершенно иначе, ну ничего, бывает, просто увлекся и заигрался в самую азартную на свете игру, как будто я вот такой нелепый смешной человек. Событий в этом сне толком не было, зато были пейзажи, ну очень условно говоря пейзажи, Пространства замкнутые и открытые, тёмные и сияющие, но все до единого живые, подвижные, переменчивые, связанные, как сообщающиеся сосуды между собой и со мной. Озирая и осязая их, я понимал, что все эти пространства — родина сновидений, материя, из которой они сотканы, силы позволяющие им быть, их место и время, вернее, все места и все времена, которые когда-либо хоть кому-нибудь снились» или могут однажды присниться потом. Наверное, именно что-то в таком роде имел в виду Илайюни, когда говорил, что обошёл окрестности всех сновидений нашего мира. И тогда, конечно, понятно, почему ему так понравилась эта прогулка, что он не прочь многократно её повторить. Но сейчас я не то чтобы думал, или, как говорят в таких случаях, был уверен, просто знал, что нахожусь на перекрёстке сновидений разных обитаемых миров. Их здесь гораздо больше, чем я способен осознать, увидеть или хотя бы смутно ощутить, но это всего лишь вопрос навыка управления собственным вниманием. Решается длительной практикой, как вообще всё. Пересказывать подобные переживания словами не просто трудно, но и совершенно бессмысленно. Они по ту сторону всякого языка, кроме, может быть, Хохенгрона, который я так и не выучил. Хохенгрон. Искусственный язык, созданный в стране Тубург. Специально для разговоров о сновидениях и о сновидениях наяву. Об этом языке подробно, насколько это вообще возможно, рассказывается в повести «Тубурская игра». Даже браться не стал. Поэтому все, что можно сказать, это было великолепное зрелище. И зритель в моем лице оказался вполне его достоин. В смысле, был счастлив, спокоен, расслаблен и собран, а значит, ничему не мешал. Однако в какой-то момент я вспомнил, что у моего в высшей степени приятного и познавательного времяпрепровождения изначально была вполне практическая цель – добраться до пожирателей и каким-то образом их уничтожить. Сейчас эта цель не казалась мне ни невыполнимой, ни, с другой стороны, особо желанной. К уничтожению пожирателей я относился примерно как к починке протекающего водопроводного крана. Лучше бы, конечно, самому этим не заниматься, но придется, раз взялся. Он даже открутил пару гаек. Всякое дело надо доводить до конца. А если не знаешь как, значит придется положиться на импровизацию. Вполне обычный подход. Строго говоря, вся моя жизнь – практически непрерывная импровизация. Да и не только моя. Приспособить самую непостижимую часть Вселенной к своему несовершенному, нетренированному восприятию, чтобы внимательно ее осмотреть – задача, мягко говоря, нетривиальная. Но поскольку это был мой сон, пришлось ему самому ко мне приспосабливаться. И он, надо отдать ему должное, отлично приспособился. Сияющий, переменчивый, неописуемый мир исчез, и я оказался в зале старого кинотеатра. Пыльная полутьма, истёртые плюшевые кресла, широкий экран. Пока я елозил, устраиваясь в кресле, и озирался по сторонам, на экране, хаотически сменяя друг друга, мельтешили фрагменты давешнего космического великолепия — Клубки огненных нитей, туманные бесконечности, вихри ласковой тьмы. Постепенно я понял, что происходящее на экране находится в прямой зависимости от моей воли. Пока я не имел никаких конкретных намерений, там творился сущий хаос. Но стоило сосредоточиться на чем-то конкретном, картина немедленно упорядочивалась. Первым делом я вспомнила о Меломоре. Вот бы ее сейчас в этот кинозал. Меломоре не появилось на соседнем сиденье. Зато на экране возник удивительной красоты узор. Причудливый, асимметричный, но такой цельный и гармоничный, что глаз оторвать невозможно. Это тропы сновидений арваровских буревухов, которыми она сейчас учится ходить. Произнес у меня в голове мой собственный голос с неподражаемыми интонациями диктора канала National Geographic. и Я даже рассмеялся от неожиданности. К счастью, кинозал своим смехом не отменил. Я не отказал себя в удовольствии вызвать на экран пространство сновидений нашего мира, и надолго пропал, созерцая сияющую туманность в центре почти бесконечного множества протаренных, ярких, широких и одиноких, почти невидимых путей, впадающих в нее, как реки впадают в море, и одновременно связанных причудливым даже с виду прочным узлом». Вспомнил, как Джуфин когда-то давно объяснял мне, что наш мир стал чем-то вроде модного курорта, куда легко и охотно устремляются сознания сновидцев из самых разных реальностей. Просто потому, что чуть ли не все дороги сновидений теперь ведут к нам. Теперь я видел это своими глазами. Больше всего это походило на центральный вокзал огромного мегаполиса. Сложный, многоуровневый, но безупречно организованный. Так что всё очень легко находится, и никто не мешает никому. Наконец я вспомнил о пожирателях и с любопытством уставился на экран, в ожидании боевых плясок пернатых змеев. Как-то так, весело и бодро я это себе представлял. Но вместо этого на экране замелькали, задёргались вспышки света и пятна тьмы, как будто у оператора порвалась плёнка. В годы моего детства такое порой случалось, и тогда в зрительном зале поднимался возмущённый свист. Вот и я тоже свистнул, заложив в рот два пальца. Некоторые особо бесполезные навыки кочуют за нами не только из яви в сон, но и из жизни в жизнь, и экран потемнел окончательно. А мой собственный голос, не утратив назидательных дикторских интонаций, любезно пояснил. «Мелкие хищники всегда разбегаются, почуяв более крупного хищника. Пожиратели, знаешь ли, не любят, когда их самих едят» и, выйдя из роли, ехидно захихикал прямо у меня в голове. «Да не буду я жрать всякую пакость», — сердито подумал я, но информацию к сведению принял. «Оказывается, прежде чем уничтожить пожиратели мне придется придумать, как их приманить. Для начала можно выпить чьей-нибудь крови по методу сэра Джуфинахалля например, принцессиной, злодей я в конце концов или нет». Я бы, пожалуй, еще поборолся за свои мистические потребительские права на документальный фильм из жизни пожирателей, призывая их на экран несгибаемой воли и неумелой имитации панической жажды сверхнеземной любви, но в этот момент суровая рука реальности вырвала меня из условно-ласковых объятий сновидения. Вечно так. Если доживу до глубокой старости, подам в отставку и заскучаю на пенсии, непременно напишу учебное пособие под названием «Как практиковать магические сновидения, когда вас постоянно будут всякие гады». Это будет в высшей степени трагическая книга. Ее краткое содержание я могу пересказать прямо сейчас. А никак. Для утешения читателей эта неприятная правда будет проиллюстрирована занимательными историями из моей бестолковой жизни и подробными описаниями зверской расправы над любителями будить ни в чем не повинных людей. Хотя со зверской расправой у меня пока, будем честны, не очень, но к тому времени я наверняка научусь. Открыв глаза, я увидел бесстрастное лицо сэра Шурфа. В другое время подскочил бы, как ужаленный, в полной уверенности, что случилось нечто совершенно ужасное, потому что до сих пор он просто так, без особой надобности, никогда меня не будил, да и по необходимости тоже нечасто. У моего друга изобретательный ум, непреклонный характер и граничащее с суеверием твердое убеждение, что мне для сохранения остатков рассудка надо много и крепко спать». Так что даже подумать страшно, что такое стряслось, если он решился меня разбудить. Но сейчас я совершенно точно знал, что ничего непоправимого в моей жизни произойти не может. Не потому, что судьба ко мне как-то особенно добра, просто я способен справиться с чем угодно. Ну и о чем тогда беспокоиться? Какой в этом смысл? — Моё поведение непростительно. Это я и сам понимаю, — сказал Шурф. — До полудня еще три часа. По твоим меркам это довольно рано. Не просто довольно рано, а полный трындец. Меня отчасти извиняет то обстоятельство, что сегодня я буду занят до позднего вечера. Даже несколько минут, чтобы выпить с тобой кружку камры, вряд ли смогу выкроить. При этом у меня новости, с которыми лучше не затягивать. «Разумеется, я мог бы дождаться, пока ты проснешься, и воспользоваться безмолвной речью, но, видишь ли, эти новости такого рода, что я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, какое у тебя будет лицо». «Какое у меня будет лицо?» — зачем-то повторил я. «Так, погоди, при тут мое лицо? Зачем на него смотреть?» Я вполне допускаю, что некоторым людям это неоднозначное зрелище может доставить неописуемое блаженство. Но ты-то у нас аскет. К тому же столько раз мою рожу видел, что до вечера мог бы и потерпеть. Шурф, не дослушав, вручил мне кружку камры, которую варит его личный повар. Это, безусловно, отличный напиток, но все-таки не настолько, чтобы ради него вот так жестоко меня будить. — Бабочки, — сказал он. «Твои голубые бабочки на темной стороне. Я узнал, что они означают. Просыпайся, пожалуйста. Мне нужно твое мнение. Будет чрезвычайно досадно, если ты просто покиваешь с просонок, а на самом деле ничего не поймешь». «Ладно», — согласился я, — «мне и самому будет досадно, потому что ничего не понимая я уже вот прямо сейчас». Хочется привнести в свою интеллектуальную жизнь некоторое разнообразие. В смысле, начать хоть что-нибудь понимать. Может, со второй попытки получится. Дай мне шанс. Шурф терпеливо подождал, пока я выпью камеру После этого мой взгляд, вероятно, показался ему более-менее осмысленным. И он, наконец, сказал. В книгах никакой полезной информации по интересующей нас теме я, к сожалению, не нашёл. Однако мне помогла леди Сатофа. Вопрос о голубых бабочках на тёмной стороне её чрезвычайно развеселил. «Ну и отлично. Значит, нет в этих бабочках ничего страшного. Как я тебе с самого начала и говорил, страшен в сложившейся ситуации, скорее ты сам», неожиданно усмехнулся мой друг, «самый бессердечный человек в этом мире». Кто-то старался тебя приворожить, а ты, как я понимаю, даже не заметил. Что? Я ушам своим не поверил. Как это приворожить? Обыкновенно, как деревенские красотки, женихов привораживают. Вернее, в старину привораживали. Сатофа говорит, это очень древнее, почти забытое колдовство. Красотки? Женихов? «Да кому же такое счастье понадобилось? И почему, интересно, я ничего не почувствовал?» «Вот это и мне интересно», — подхватил Шурф. «Неужели совсем ничего?» «Да вроде бы нет», — неуверенно начал я, и тут меня, наконец, осенило. «Древнее колдовство, говоришь, давно забытое. Крейское, небось?» «Совершенно верно, Крейское. Если быть точным...» «Из арсенала лесной магии дра...» Продолжение его речи утонуло в моем хохоте. Я так смеялся, что разбудил принцессу. По крайней мере, гора одеял, которыми она укрылась, чтобы выжить зимней ночью в спальне с открытыми настежь окнами, зашевелилась, и из-под нее вылезла маленькая рука, угрожающая размахивающую кулаком. «Извини, юная леди», — вежливо сказал ей сэр шурф «настоящий нарушитель твоего покоя, «Как не прискорбно это признавать, не сэр Макс, а я». Она ничего не ответила, но кулак убрался обратно под одеяло. «Говорю же, сэра Шурфа Лонли Локли никогда никому, ни при каких обстоятельствах не хочется поколотить». «Ты понял, что произошло?» — спросил Шурф. «Поэтому смеешься?» Я энергично закивал. Наконец, кое-как успокоившись, сказал. «Знаешь, как это древнее колдовство подействовало?» Я её в статую хотел превратить, чтобы стояла на месте, не мельтешила, и можно было спокойно любоваться. Вот и весь результат. Леди крупно повезло, что я настолько законопослушный, в смысле ленивый, и до сих пор не умею превращать живых людей во всякую неодушевлённую ерунду. «А я однажды именно так и сделал», — неожиданно признался Шурф. «Ты?» — нашёл чему удивляться. «Просто это было очень давно». Я тогда еще ходил в послушниках и считал себя без пяти минут властелином мира, но это убеждение почему-то никто больше не разделял. Девушки меня тогда уже интересовали, а я их еще не очень. Это было, сам понимаешь, довольно досадно. Зато я с детства умел выполнять принятые решения, чего бы это ни стоило, любой ценой. Сказал одной несговорчивой девице, что она целую дюжину дней безвылазно проведет в моей спальне. Вот она и провела. Не смотри на меня так. Ничего ужасного я с нею не сделал. Поставил в углу и любовался. А что еще, собственно, можно сделать со статуей? Пару раз даже пыль с нее вытирал. «Пыль вытирал?» На этот раз я смеялся, предусмотрительно уткнувшись в подушку, чтобы не очень шуметь, но в результате получились такие инфернальные хрюкающие стоны, что принцесса окончательно проснулась, вылезла из-под одеял и несчастным голосом сказала. «Я, между прочим, тоже уменьшать и прятать в кулак умею. И сейчас у меня руки чешутся, сэр Макс». «Лучше не связывайся», — посоветовал ей сэр Шурф. Нападать на могущественных колдунов очень опасно, а на друзей просто глупо. Так что у тебя как минимум две причины не пытаться околдовать сэра Макса, как, собственно, и у меня. Будучи твоим товарищем по несчастью, могу тебя утешить. Нет лучше способа тренировать выдержку и самообладание, чем близкая дружба с сэром Максом. Не всем так повезло, как нам с тобой. Ты лучше давай рассказывай, чем закончилась история со статуей, — потребовал я. А чем она могла закончиться? Через дюжину дней я её расколдовал. Слово надо держать. К тому же надолго оставлять человека неодушевлённым предметом не слишком полезно для его здоровья. Впрочем, это тогда волновало меня меньше всего. Так что леди отделалась лёгким испугом и особо не пострадала. Для нее эта дюжина дней промелькнула, как краткий сон. А я решил, что больше никогда не стану украшать жилье произведениями искусства. Любоваться красивыми вещами — своего рода работа. Или ты добросовестно ее выполняешь в ущерб остальным занятиям, или игнорируешь, но тогда красивые вещи теряют смысл только загромождают жилое пространство и собирают пыль. «Значит, я правильно сделал, что не превратил леди Кайрену в статую», — заключил я. «А то бы ты не одобрил мой интерьер». «Леди Кайрену Умату? Новую начальницу столичной полиции?» — удивился сэр Шурф. «Это она пыталась тебя приворожить, ты уверен?» а «Больше некому». Леди унаследовала от прабабки тетрадку с какими-то древними колдовскими секретами и, по слухам, успешно применяла их на своей прежней работе. Да и потрясающей красоткой мне в последнее время казалась только она. «Я, между прочим, тоже красотка», — внезапно возмутилась принцесса. «Всё так говорят, и только ты своей негодяйской злодейской вредностью не хочешь этого замечать». «Ты, безусловно, красотка», — спохватился я. «Настолько, что тебе даже привораживать никого не надо». Все и так смотрят и думают «Ух, какая красотка! Пожалуй, придётся научить тебя изменять внешность на менее сногсшибательную. Надо щадить людей». «Ещё чего? Не стану я никого щадить. Пусть восхищаются!» Возмутилась принцесса и самодовольно задрала кур нос и нос. Из чего следует, что длительное пребывание рядом с девчонками способно превратить в выдающегося дипломата даже меня. «И что ты собираешься делать?» Спросил меня сэр Шурф. «Зная тебя...» «Зная меня, сам бы мог догадаться, что ничего из ряда вон выходящего я делать не буду. В смысле, не женюсь на леди Кайрене, если это тебя беспокоит». «Беспокоит», — вздохнул мой друг. Но честно говоря, меньше всего». «Ну слушай, не стану же я убивать прекрасную леди только за то, что она положила на меня глаз. Я с ней, конечно, поговорю, это вполне неизбежно. Кто-то должен объяснить этой прыткой леди, что околдовывать государственных чиновников высшего ранга не совсем та задача, ради которой ее назначили на нынешнюю должность. Но голову, если это тебя тревожит в ходе беседы, не откушу. Я, между прочим, до сих пор не умею откусывать людям головы». «Даже не знаю, с какой стороны подступиться к этой задаче. У меня рот слишком маленький, и зубы совсем не острые. Куда уж мне?» «Когда это тебя останавливали настолько незначительные препятствия?» — усмехнулся Шурф. «На самом деле только незначительные и останавливали. Слишком скучно их преодолевать».